В начале последнего года войны мы применили новое оружие. К небольшим воздушным шарам привязывались бомбы и пускались через океан. Через некоторое время мы узнали о том, что некоторые из этих бомб долетели до Америки и взорвались вдали от населенных пунктов, напугав нескольких лесорубов. Никакого влияния на ход войны эти шары с бомбами оказать не могли. Значительно больший эффект произвел шар, пущенный нашей сановной кликой по приказу главных концернов. Через представителя Иакагамского валютного банка в Швейцарии Китамура американцам были подброшены сведения о том, что будто бы между Токио и Москвой начались какие-то переговоры. Чтобы подкрепить эти сведения, бывшему премьер-министру Хирота было поручено съездить на курорт в горах Хаконе где находился советский посол Малик. Визиты Хирота имели целью прощупать позицию советской стороны. Но ничего, кроме мнения Малика, о погоде и об окрестных пейзажах прощупать не удалось. Однако представители нейтральных государств, шведский и швейцарский посланники, узнали о поездке Хирота, первый от японского виконта, приятеля по игре в гольф, а второй от учительницы, обучавшей его супругу чайной церемонии. Разумеется, мы не знали тогда о том, что теперь известно всему миру. В Ялте было заключено секретное соглашение, согласно которому Советский Союз дал твердое обещание своим союзникам вступить в войну с Японией вскоре после завершения войны с Германией. Как показало будущее, русские точно выполнили это обещание. Но как бы то ни было, наша комбинация удалась. Швейцарские и шведские посланники в Токио передали полученные ими сведения по назначению. Американцы забеспокоились. Они вовсе не собирались честно выполнять свои обязательства в отношении русских. И поэтому они не верили русским, так же как гейши не верят никому, ибо сами всегда первыми нарушают свои обещания. Решив, что русские хотят надуть их, вашингтонские гейши стали подмигивать нам. Об этом можно было судить по передачам из Сан-Франциско. Сенатор Кейпхард сейчас же выступил с заявлением о том, что не нужно настаивать на безоговорочной капитуляции Японии. «Такие требования, — сказал сенатор, — могут только затянуть войну». А журналы Life и Time заявили, Если Америка не пойдет на компромисс, ей придется принести в жертву не менее миллиона солдат. Убедившись в том, что их шар достиг цели, сановники решили продолжать подготовку почвы для переговоров. Их не останавливало то, что государь уже одобрил план войны до конца. Они решили запугать его. Они говорили, что военное положение ухудшается с каждой минутой не только на фронтах, но и внутри империи. Население уже дошло до утюгов из глины и кастрюль из камня. Отобрана не только вся металлическая утварь, но даже вата из постельных тюфяков. Если война затянется до зимы, могут возникнуть беспорядки, которыми воспользуются красные. Над империей нависнет опасность революции. Тот, кто пугает, начинает пугаться сам. Пэры из Верхней Палаты вызвали представителей тайной политической полиции и Министерства иностранных дел, чтобы получить информацию о росте влияния красных внутри и вне империи. Представитель тайной полиции заявил, что подпольные группы красных существуют в районе Осака, префектуре Кагава и даже в военно-морской базе Йокасука. Красное подполье существует и действует. Но еще более тревожным оказался доклад представителя Министерства иностранных дел Агата, бывшего советника нашего посольства в маньчжоу а до этого секретаря посольства в Москве. Не жалея красок, он нарисовал страшную картину усиления коммунистического влияния во всем мире. И так увлекся, что сам во время доклада дважды пил валерьянку с камфорой. Слушатели последовали его примеру. В Верхней Палате началась паника. Стенограмму доклада вместе с картой всего мира, испещренной большими красными пятнами и стрелками, немедленно представили князю Куноя. А князь всеподданнейше доложил обо всем государю. После доклада, как говорили, в августейшие покои срочно вызывали лейпмедика. медика